Рикард Шандегрейн. Грейн. «Давай закроем тему с борделем». Не выдержал Рикард. «Пусть я еще не женат, но считай, я уже помолвлен. А свадьба — это только вопрос времени. К тому же ты не видел и забыли, она... идеальная». Прозвучало, возможно, странно, но сейчас он ощущал все именно так. Ни о чем другом ему не хотелось думать. «Да ну, ты здоров?» с пристально заглянул в его лицо. Я слов-то таких никогда от тебя не слышал, идеальные. Разве бывают идеальные девушки? У всех них есть свои заскоки. Как будто у нас их нет. Рикард махнул рукой. Конечно, нам еще предстоит узнать друг друга лучше, но то, что я чувствую рядом с ней... Вряд ли я смогу передать это словами. Романтические бредни. Все с тобой ясно. Придется искать другого напарника для визита к экзотичным джемасальским альезам. Друг вздохнул и вновь вернул себе серьезный вид. Удивительная у него способность мгновенно переключаться с разговоров о женщинах на дела. Я собираюсь подать прошение о том, чтобы меня перевели в твой гарнизон, сообщил он. Служить под начальством Шанарвента не смогу. Это выше моих сил. На твоем месте я не стал бы что-то менять, заметил Рикард. Это отличный шанс проявить себя на фоне слабого командующего. Сейчас ты действительно сильнее и опытнее него. «Если вокруг бухты Криит сложится напряженная ситуация, ты уже знаешь, что делать. Мы много раз это обсуждали». Аджас вздохнул. «Думаешь, это удачный момент для продвижения наверх? Я уверен, что ты сможешь добиться большего, чем Шан Арвента. Вот увидишь». Рикард помолчал. «Но я боюсь, что этот участок побережья принц Дартас не скоро оставит в покое. У него в союзниках есть теневые драконы». «Много?» Глаза Аджиса стали круглее. Я видел пока одного, но их может оказаться больше. И я подумал, что неплохо бы и мне укрепить свои позиции на случай, если они будут участвовать в схватках и дальше. «К сожалению, ты у нас один такой», — мыкнул друг, отпив из кружки горячего отвара, только отдаленно похожего на чай, — и поморщился. Вкус у него и правда был не очень, но местный повар утверждал, что он отлично бодрит и к тому же очень полезен. В том-то и дело, что нет. Думаешь, кто-то из твоей диаспоры согласится помочь? Сколько там взрослых, готовых к сражению драконов? Думаю, двое или трое найдутся. Я давно не был в Схотане. Все теневые драконы, которые в свое время группой прибыли в Одрейн из Джамасада, поселились в окрестностях небольшого торгового города Схотан, на юге королевства. Там было проще наладить дела не такая большая конкуренция, как в столице. И там находился второй по величине порт, через который курсировало много кораблей. Под Лесхоттена осталось старое родовое поместье Шандыгрейнов, куда и уехал отец после того, как решил покинуть семью ради другой женщины. Поблизости были все родственники, в том числе те, которые когда-то проходили военную службу и некоторое обучение. «В том-то и беда, что ты давно там не был, Наверняка у них хорошие отношения с твоим отцом, если он заупрямится. Усомнился Аджас. Придется с ним поговорить. У друга натуральным образом отвисла челюсть. Он даже поперхнулся и долго кашлял, вытирая слезы. Нет, знаешь, я не хочу, чтобы небо обрушилось на землю. Ты хорошо подумал? Что мне остается делать? Рикард развел руками и сделал небольшой круг по шатру. «С одним теневым драконом я справлюсь, но потом сутки буду сидеть, неспособный обернуться. Я даже истину не чувствую». «Какой кошмар!» — саркастично вставил друг. «Но вообще я понимаю. Просто боюсь, что ты зря потратишь время. Пока здесь затишье, я успею слетать в Схотан, как только восстановлюсь. Побережье под надзором разведки, здесь есть толковые офицеры». Я выставлю щиты, которые некоторое время смогут сдерживать натиск теневого дракона, если он снова появится. Отправил бы к отцу посыльного, пожал плечами аджес. Он даже слушать его не станет, а меня, возможно, выслушает. Я наговорил ему много неприятных вещей, но если нужно будет, извинюсь. Но не простишь. Сейчас я не настроен размышлять об этом. Рикард и правда старательно гнал от себя мысль, что придется притворяться, чтобы добиться своего. Но общее дело гораздо важнее личных обид. Я доверяю тебе. Если ты решил так, значит, это действительно нужно. Рук отставил пустую кружку в сторону. Ну так что, ты познакомишь меня со своей истиной? Жить, как хочу увидеть, что же в ней такого особенного. Он потёр ладонями друг от друга. Только полегче с выражениями, предупредил Рикард. Я буду сама деликатность. Аджа сдернул бровями. «Ульрек, повозка для Лейлы Санд готова?» Спросил Рикард у ординарца, который ожидаемо оказался на своем месте, будто его к нему приколотили. Готова, кивнул тот. «Я как раз собирался вам сообщить. Миссис Санд как раз собирается уезжать». Как-то очень неожиданно и слишком скрытно. Да, Рикард приказал не афишировать ее отъезд, а остальным лекаркам объяснить, что у нее возникли срочные дела. Но чтобы она собралась настолько тайно, что даже не захотела попрощаться, их вчерашний разговор сложился не совсем так гладко, как хотелось бы. Но она не выглядела обиженной. Пожалуй, знакомить ее с Аджисом сейчас не самая лучшая затея. «Подожди меня тут», — бросил он другу. «Но как же?» — только и заикнулся тот, но Рикард уже вышел. Он проследовал за Ольреком до южной оконечности лагеря. Изабель как раз садилась в небольшую дорожную коляску. Кучеру были отданы соответствующие распоряжения об остановках на ночлег, а младшему интенданту Крису Пиролю приказ охранять ее как самое большое сокровище. Рикард предпочел бы сопроводить ее до Клифа лично, но не мог отлучиться из гарнизона прямо сейчас. Изабель выглядела странно подавленной и старательно делала вид, что не замечает Рикарда. Удивительная женская особенность — надумать себе не весь что и самой жена это обидится. Видимо, сейчас именно это и произошло. Знать бы точно, с какой стороны к этому подступиться. «Я рад, что ты послушала меня». Рикард подошел к девушке и накрыл ее лежащую на колене руку своей. Изабель неожиданно дернулась, Но спохватилась и не стала высвобождаться. Зато опустила на него удивительно холодный взгляд. «Я понимаю, что вы заботитесь о моей безопасности», произнесла она ровно и отстраненно. От ее слов становилось не по себе. Вчера она была такая живая, теплая и трогательная, а сейчас как будто превратилась в безразличную ко всему ледышку. Все в порядке?» — уточнил Рикард. «Да, конечно». Изабель все таки тихонько вытянула руку из-под его ладони, как будто ей срочно потребовалось заправить прядь за ухо. «Просто мне немного грустно от того, что я могла бы еще чем-то здесь помочь, но вынуждена оставить подруг». Самую сложную работу вы уже сделали. Теперь всем будет легче. Он достал из-за пазухи, запечатанное его магией письмо, и протянул ей. Вот, он моей матери, и она все поймет. Да, наверное. Девушка передернула плечами и нерешительно взяла конверт, а затем покосилась на младшего интенданта Пероля, который как раз сел напротив. Ее взгляд стал настороженнее. Да что же с ней случилось всего за одну ночь? Где его Изабель? Та, которая внезапно стала такой близкой и почти родной. Казалось, еще несколько часов назад она чувствовала то же, что и он. Мы скоро увидимся. Напоследок напомнил ей Рикард. Может, она просто испугана неизвестностью, волнуется перед встречей с его матерью, совсем незнакомой женщиной. Он вывалил все это на нее так резко, но не мог поступить иначе. Она должна была быть в безопасности. Хорошо. Еще одно пустое слово, за которым не было ни капли тепла, которое она источала накануне. Рикард отпустил Изабель с тяжелым сердцем. Нужно поскорее расправиться с делами и навестить ее.